Жив, говорят еще, автор, сын, отец твой, Менетий. жил посреди Мермидонцев, Пелей, Эакит, мой родитель. Смерть их обоих для нас величайшую скорбь принесла бы. Или об афейцах скорбишь ты, которые в этом мгновение близ чернобоких судов за неправду свою погибают. Все расскажи мне, в уме не скрывай. Чтобы знали мы оба?» Тяжко вздыхая, ему отвечал так, Потрокал-канеборец. «О, Ахиллеспелеид! Среди хейцев храбрейший! Прости мне, слезы мои!» Одолела в великое горе. «Наши храбрейшие мужи, Какие лишь есть межахейцев, Перед кораблями лежат, кто стрелой, кто копьем пораженный. Ранен стрелою тидит Диомет, Воеватель могучий, ранен копьем Одиссей, копьеборец, Атрит Агамемнон. Ранен стрелою в бедро и вименом рожденный. Ходят за ними врачи в лекарствах искусные многих, Раны их лечат. А ты, Ахиллес, непреклонен остался. Пусть никогда я гнева не знаю, какой ты питаешь. Храбрость без пользы твоя. Кому, хоть бы даже в потомстве, будет в ней надобность, Раз аргивянам помочь ты не хочешь. Сердцем жесток ты. Отец тебе был не телей ни борец. Мать нефити да богиня. Рожден ты сверкающим морем, твердой скалою, от них у тебя это жесткое сердце. Если тебя устрашает какое-нибудь предсказание, если ты что через владычицу-мать узнал от Кранида, то отпусти хоть меня и со мною пошли на сражение рать мирмидонцы. Может, я светом явлюсь аргивяном. Дай позволение мне облачиться в доспех твой прекрасный, Может быть, в битве, меня за тебя принимая, Троянцы бой прекратят? И в сыны отдохнут хоть немного от понесенных мучений. В сражениях отдых недолг. Свежие силы отбросят легко истомленное войско От кораблей чернобоких и стана назад к Елеону. Так он безумец молил. Увы, не предвидел, что будет сам для себя он погибель выпрашивать черной смертью. Сильно разгневавшись, молвил ему Ахиллес, быстроногий. Богорожденный потроков, ну что ты такое сказал мне? Мало заботит меня предсказание, какое я знаю. Не сообщала мне мать ничего о намерениях Зевса. Но огорчение большое и в сердце, и в дух мне приходит, если я вижу, что равный пытается равного грабить, хочет добычу лишить, потому лишь что властью он выше. Горе ужасно мое. Сколько уж пострадал я. Девушку в дар присужденный мне с сынами ахейцев, то что я добыл копьем крепкостенный разрушивший город, Вырвал обратно из рук у меня агамемнона младыка Словно какой-нибудь я новосел-чужоземец, презренный. Но что случилось, оставил. И не к чему было так долго злобою в сердце пылать мне. Я думал сначала не раньше гнев прекратить мой упорный, Чем крики и ярая битва пред кораблями моими и ставкой моей разольются, но облюки же себе плечи доспеха моим знаменитым и поведи эмирмидонца воинственных наших сражения. Черная туча троянцев кругом корабли обложила грозной силой. Ахейцы ж, прижатые к самому морю, держатся только еще на последнем коротком пространстве Аргаса дети. Троянцы обрушились городом целым. Больше теперь уж не светит вблизи перед дерзкими и ярким налобником. Скоро бы они, полевые овраги трупами в бегстве забили, когда б Агамемнон владыка был ко мне справедлив. А теперь они ста накружили. Уж не свирепствует в мощных руках Диамеда Тидида, бурная пика его отвращая беду тахейцев. Уж не несутся средь боя призывные крики Атрида из головы ненавистной. Лишь Гектора-людоубийцы голос гремит среди троянцев, и криком они непрерывным всю заполняют равнину в бою, побеждая Ахейцев. Все же и так, Патрокол, всей силой ударь на троянцев и защити корабли от беды, чтобы они не сожгли их и не лишили бы нас возвращения в землю родную. Слушай же с целью, какой тебе это все, говорю я. Должен великую мне между найцами всеми добыть ты